Мадам, я надеюсь, месье Дофин да не обидится, но там внизу стоят 200 тысяч человек, которые влюблены в вас. И я заверила его, что это самое восхитительное событие за всю мою жизнь. Париж принял меня от всего сердца, и я тоже приняла Париж от всего сердца. Я вернулась в Версаль словно во сне. Мне казалось, что я все еще слышу аплодисменты, аплодисменты и бесконечные комплименты. Король пришел послушать, как прошла моя поездка. Я боялась, что если расскажу ему о том, как меня принимали, он опечалится. Ведь я поняла значение этих неистовых приветствий. Те люди, которые приветствовали меня и моего мужа, не стали бы приветствовать короля. Они ждали его смерти, потому что ненавидели его. Людовик, которого когда-то называли многолюбивым, стал теперь Людовиком ненавистным. Как это было печально для него! Но он, казалось, не обращал на это никакого внимания. Он взял мои руки и поцеловал их. «Я слышал, это был триумф», — сказал он. «Ваше Величество, вы рады этому? Я бы отрекся от них, если бы они не проявили достаточно хороший вкус и не встретили бы вас с обожанием». Ох, уж эти французы! Как хорошо они умеют скрывать свой холодный цинизм под цветистыми словами. Все еще, пребывая в торжественном настроении, я села и написала письмо матушке. Дорогая матушка, невозможно описать тот восторг и ту любовь, которую выказал нам народ. Как мы счастливы, что с такой легкостью завоевали его дружбу. Я знаю, насколько эта дружба драгоценна. Глубоко осознаю это и никогда об этом не забуду. Я радовалась, когда писала матушке свое письмо. Теперь она будет знать, что я вовсе не обманула ее надежды, как она, казалось, иногда думала. Возможно, Мерси и не одобрял многого из того, что я делала. Зато народ Парижа с первого взгляда совершенно ясно выказал мне свое одобрение. Какой счастливой я себя чувствовала, когда ложилась в постель в ту ночь. Мой муж лежал рядом со мной и крепко спал. Церемония утомила его, в то время как меня она только возбудила. Дни скуки подошли к концу. Париж подсказал мне новый образ жизни, и я едва могла дождаться, чтобы начать его вести. Глава шестая. Привлекательный незнакомец. Его фигура и весь его вид подходят для того, чтобы он мог называться героем романа, но только не французского. Герц Ливийский об Акселе де Ферсен. Мадам Дуфина разговаривала со мной в течение долгого времени, а я так и не узнал ее. Наконец, когда она открыла, кто она такая, все столпились вокруг нее, и она удалила свою ложь. В три часа я покинул бал. Из дневника Акселя де Ферсена. Несколько месяцев спустя, после моей поездки в Париж, Артуа женился. Его невеста была сестрой Марии Жозеф. Их отец, Виктор Амеде, король Сардинии, Конечно, хотел, чтобы мужем одной из его дочерей стал дофин. Поэтому сестры были в обиде на меня. Новая невеста, Мария Тереза, была даже еще более безобразной, чем ее сестра. Единственной ее запоминающейся чертой был нос. И то, благодаря его необычной длине. Рот у нее был огромный, глазки маленькие, а вдобавок она еще косила. Моя Тереза оказалась очень маленького роста,